Глава двадцать девятая «Думаешь, есть смысл начинать?» Я всё-таки решилась первой прервать затянувшуюся молчаливую паузу, потому что пронизывающий взгляд мужчины давил с неимоверной силой. «Зачем тебе это надо, Давид?» И даже сделала пару шагов, но тут же прилетела довольно грозная в ответ. «Пытаюсь понять, в какую хрень ты меня втянула?» «Я не втягивала!» резко вырвалась А как еще достучаться до этого упрямца? Меня Марк заставил. Уже тише добавила и тут же услышала смешок. Начало положено. Пауза, на протяжении которой я пыталась отвести взгляд. Продолжай. И снова эта давящая тишина, будь она неладна. Проболталась, а ведь не хотела втягивать Давида. Отмолчусь, уйду от прямого ответа, возможно, даже совру. Только вот на деле оказалось совсем непросто. Сердце разрывалось на части. На да, черт возьми, он мне нравится. Да так сильно, что готова и дальше держать оборону, лишь бы Марк до Давида не добрался. У него среди твоих парней есть свой человек. Пусть маленькая, но месть моему врагу. Хотя бы так отомщу. Надеюсь, Давид меня не сдаст этому ублюдку, иначе мне точно крышка. С этого места поподробнее. Мой собеседник даже встал, уверенным шагом пересекая расстояние между нами. Ну? Всей пятерней взял за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. Начала говорить, так не останавливайся. Легко сказать, не останавливайся, хотя Давид прав. Пора уже взрослеть и отвечает за свои слова. Ляпнула, не подумав, теперь приходится идти до конца. И ведь не включишь заднюю, особенно, когда темно-карие глаза насквозь прожигают. Сейчас, слава богу, ненавистью не ко мне. Можно передышку сделать, даже выдохнуть с облегчением. Еще и попытаться безболезненно выбраться из сложившейся ситуации. Эх, была не была. Набрала полные легкие воздуха, И выпалила, как скороговорку. «Вроде Сергей зовут, но могли и шифроваться». Выдохнула, ощущая, как мужские пальцы на моем подбородке напряглись. «Мне больно», — тихонечко произнесла, а Давид руку резко оторвал. Как будто кипятком ошпарился. «Извини», — проворчал, но так и не отошел, сверляя меня взглядом. уверенно Он при мне пару раз с кем-то разговаривал. Я пыталась вспомнить мельчайшие подробности, но, видимо, перенервничала сильно. Никак не удавалось воспроизвести в памяти суть разговора месячной или более давности. Называл Сергеем. Снова сделала паузу, теряясь под пристальным взглядом Давида. «Так как речь шла о тебе, то я решила...» «Правильно решила». Мужчина подошел к своему креслу, и взял со стоящей рядом тумбочки телефон. «Не может быть подставой?» Искал чей-то номер, а после приложил трубку к уху, снова поворачиваясь ко мне. «Перед тобой спектакль, Марк разыграл. Алло, Димон!» Снова отвернулся, демонстрируя мне спину. «Живо ко мне!» «Пауза!» «Душевный разговор принесем на завтра, а пока дела!» «Не думаю...» пожала плечами, наблюдая, как Давид снова свой взор на меня обратил. Разговор состоялся задолго до того, как я попала к тебе, хотела подставить, потому что Марк давил, использовала, играла. Черт, какое же правильное слово подобрать? Как назло ничего путного в голову не лезет, хоть стреляйся. Влюбилась, тут же выдал мой воспаленный мозг, и я застонала. Или правда, малышка, спокойно произнёс Давид, вроде как без агрессии. Или вален на хрен отсюда достала ты меня. Малышка. И моё сердце в микростайло. Даже чувствую щёки загорелись алым пламенем, а следом, как ушат ледяной воды. Вален на хрен отсюда. В дребезги просто упало всё. Говорило же, что никто меня всерьёз не воспринимает. Все хотят тупо использовать. И Давид не исключение. Ему нужна информация, чтобы Марка потопить, а я... Хорошо, кивнула, снова отводя взгляд. Будет тебе правда. Устала очень, но не нужна никому. Так стоит ли переживать по этому поводу? Марк, Давид, все одинаково, без исключения. Да только сердцу ведь не прикажешь. И назад жизнь как пленку не отмотаешь. Если бы я тогда знала, как будет больно. Давно Танч звал. После громкого стука в дверь на пороге появился амбал, который разорвать меня на улице хотел. Что случилось? Вниз пошли разговор есть. Давид засунул телефон в карман и направился к выходу. Ужин тебе в номер принесут. Бросил, как я понимаю, мне на ходу и вместе с громадным детиной покинул комнату. Я устала, сил больше нет. Чуть ли не упала на кровать лицом вниз, желая лишь одного забыться. И больше не встречаться с пристальным взглядом темно-карих глаз».